Дверь уже почти не держалась на петлях. Кто-то усиленно таранил ее руками, ногами и остальными частями тела. «Папа, сегодня последний день твоей жизни!» Бывалый пьяно икнул, на его усы закапали слезы. Он хотел сказать о свободной жизни, уточнил балбес, и зарыдал, уткнувшись в камуфляжку капитана. — Мы все этого хотели, — схлепнул трус, — но как это трудно провожать друга в последний путь. — Блин, мужики, это что, похороны или мальчишник? — Это хуже, — взревел Горыныч всеми тремя головами. «Увезешь, Марьюшку, только тебя и видели, а что ж мы без тебя делать-то будем?» Дверь содрогнулась в очередной раз, но все же выдержала. Самым трезвым участником этого пестрого сборища был, как ни странно, главный виновник торжества. Выдернув отца-основателя из-за адских подземелий, синдикат позаботился о том, чтобы он с утра предстал перед невестой в достаточно респектабельном виде. Ягуся в этом вопросе была мастак. Но затем рассудили, что если папу отдать сразу на растерзание влюбленной принцессе, то они его точно скоро не увидят. А потому официальной версией, которую и представили Василихи и ее сестрице, стала следующее. Потрясающий чародей, папа своим диким волшебством одолел Люцифера, перенес Марьюшку со всем заныканным попутным имуществом, в которое входят первое, избушка еги, одна штука, второе, дуб вековой, сораритетная цепочка из чистого золота, по которой сам Гена хаживал, одна штука, третье, Семейство принудительно интернированных белок, которые категорически отказались жить в иммиграции и, и разумеется, самого себя, настояв при этом, что прежде чем отдать свое сердце прекрасной Марии-искуснице, он должен дать ЦУ славной команде 39-го и вдохновить ее на новые подвиги на благо любимой родине. Так и родился мальчишник, на котором единственной дамой была баба Яга. Мальчишник, на который рвались все посвященные и непосвященные, но доступ, как вы сами понимаете, был весьма ограниченный. «Господа!» «Леди ант джентльмены», — заговорил Илья, приветственно поднимая рюмку эликсира. «Хочу отчитаться о проделанной работе. Возможно, не все из вас знают, что прибыл я сюда на этот раз не просто так, а по приглашению моей будущей супруги марии Искусницы для расследования деятельности преступной группировки». Мальчишник насторожился. «Как у нас заведено, я этому делу дал название тридевятый синдикат». Илья с улыбкой окинул взглядом настороженные физиономии своих друзей. «Результаты неплохие». Илья еще раз выразительно посмотрел на присутствующих. «Действиями вашими я доволен». — Уважаемые члены тридевятого синдиката! — Папа! — Илья затрепыхался в объятиях царя-батюшки. — Я в тебе не сомневался. — Еще в одной за папу! — завопил Соловей. — Есть только два замечания. Илья поднял руку, привлекая внимание. — Пока вы еще в форме. — Тридевятый синдикат! Не хотел ничего слушать. Даже того, что входная дверь уже пошла трещинами, никто не заметил. Папа с ними. Папа их поддержал. Когда страсти слегка улеглись, капитан продолжил свою речь. Первое. На одном эликсире далеко не уедешь. Осваивайте новые технологии нахально свистнутые поблюдечку и другим вашим магическим аксессуарам. Хотя я плагиат и не очень уважаю, но в вашем случае это оправданно. Моему миру это во всяком случае не повредит. Второе. Бизнес должен быть честным. Я сегодня с утреца покопался в бухгалтерии нашего министра финансов. И долго чесал репу. Илья погладил свою пышную шевелюру. — Ваше бессмертие! — обратился он к Факиру, который восседал в кресле в качестве якобы почетного гостя. — По-моему, это вы отвечаете за импорт. Кощей, вальяжно развалившийся в своем кресле, подпрыгнул, как ужаленный. — Ай да папа! Восхитилась яга. «Ничего от него не скрывается!» «Я так и думал!» Грохнул по столу Иван. На этот раз стол сработали настолько массивный, что он не поддался натиску царской длани. «Сколько ты там насчитала, бабушка?» Балбес засучил рукава. «Три тысячи процентов!» Кощей понял, что дело пахнет жареным. Бить будут долго и больно. Возможно, рогами и копытами. А так как яичко при нем, то это чревато. Как настоящий игрок он пошел ва-банк. «Папа!» Кощей шмякнулся тюрбаном об стол. «На черный день копил для родного синдиката». На копичи на черный день за это время кощей умудрился столько, что порой сам с нетерпением ждал наступления этого дня. А в доказательство своей преданности его бессмертие всхлипнул от избытка чувств. «Доверяю тебе самое дорогое, самое ценное, что у меня есть. За большие деньги выкупил». Кощей запустил руки в шаровары, выудил оттуда яичко и почтительно преподнес Илье. — У тебя надежней будет, — шепнул он на ухо капитану. — Но ты береги его, как зеницу ока береги. «Ура — Ура! — дружно завопил тридевятый синдикат. — Сколько там у тебя на черный день схоронено? — Засуетился чебурашка, вытягивая из портфеля свой любимый куркулятор. Где нетерпеливо перебил Факира Соловей? но надо же, опять вывернулся подлец. Добродушно засмеялась яга. И тут дверь наконец-то рухнула. В залу ввалился мертвецкий пьяный отец Митрофани, помахивая кадилом. «Благословляю папу и же с ним!» — завыл он во всю мочь своей лужоны пропитой глотки. Половину синдиката как корова языком слезала. Банкет продолжился в усеченном составе. благословение святого отца выдержали лишь те, у кого на груди блестел крест. У папы он теперь был. «Массивный!» Серебряный и абсолютно холодный, Что лишний раз доказывало, Что вокруг были только друзья. Отец Кондратий с трудом слез с телеги. Ну, зачем так гнать-то было? Сердито загудел он на сотника. Всю душу из меня вытрясли Дело спешное, батюшка. Сотник соскочил с коня. В телеге подлетел служка Батюшка, скоро начинаем, а вам бы еще переодеться надо. Ху — Ху-ху-ху, грехи наши тяжкие. Дорога дальняя, притомился я, отрок. Как службу вести буду, не знаю. — Сын мой, — обратился он к Хавдею, — ты мою корзинку с лекарствами-то прихватил? — А как же, вон, у Федулки федула дорожная тряска не проняла он мирно спал в насене подложив под голову валенок и нежно обняв корзинку с лекарствами отца Кондратия. кто это отче полюбопытствовал служка звонарь мой пробасил отец кондратий а вместе службу справлять будем он уже под меня подстроился Все наизусть знает, ни одного лишнего удара не сделает. Тут отец Кондратий замолчал, сообразив, что слегка перехвалил своего подопечного. — Тогда поторопимся, отче, принимайте свое лекарство. Юный служка схватился за корзину и отлетел метра на три. Валенок, только что служивший звонарю подушкой, Плотно засел на его ушах. «Не балуй, отрок!» — пророкотал поп. «По что, служителя Господа, обижаешь?»